В это время к розмыслу подошел Василий Квашня. — А как нам, Григорьич, стрельницу рубить? — Дойди, укажи. Выродков пошел за приземистым квашней. Поднявшись наверх стены, он указал. — Вот здесь, в стене, делай прорубь. На башне будет затинное стоять. Затинное — это крепостное ружье. Под нею надобно подставить крепкий кряж потолще а то затинная дюжа тяжела». Выродков спустился с башни и отошел от нее несколько в сторону. Заметив что-то неладное, он покачал головой и подошел к мастеровым, урубившим эту башню. «Эй, Герасим!» — крикнул Выродков. «Чего, ты пялишь? А худой работы не видишь». «Чего, Григорьевич?» — откладывая в сторону секиру, откликнулся с башни Герасим. «Смотри, в срубе угла какую шелищу оставили». Сормота одна, а когда лес усохнет, она и шире будет, и угол гнить начнет. Ведь не на одно лето-то готовим. Гони в угол новое бревно, да лапу плотнее, чтобы и лесному комару носа не просунуть. Высокий, худощавый, как жерсть, Герасим спустился со стены и к выродковому. — Мы, григорч, добро рубили. Да вот как верхнее добривно положили в лапу, то щелюгой показалось. — Я вот тебе дам, щелюга! — передразнил его розмысел сердцем. — Вкруг чтоб было все без щелюг. — Да ты, Григорьич, не серчай на нас, справим свою вину малость торопились, рубивши башню, но и, и торопиться надобно и рубить надобно справно, — перебил его розмысел. Понял? И он пошел дальше осматривать работы. У одной из больших трехъярусных башен он увидел князя Воротынского. — Здравствуй, батюшка-князь, выродков поклонился. Сидний тебя еще не видел. — Здравствуй, Егорич, как дела-то идут? — Дела идут. Вот только до сей поры не ведаю, какой длины. стен надобно изготовлять. — Меру бы той горы надобно, Михаил Иванович. — Мера будет, Григорьич, будет. Люди давно посланы на круглую гору, но не вернулись еще. Жду их после крещения, а пока руби, как мы ранее заметили, Сколь башен будешь-то рубить? — Ежели будем готовить такой детенец, какой ты указал, то надо башен с воротами срубить семь, до да глухих, угловатых и промежуточных без ворот одиннадцать. Руби восемнадцать, лишними не будут. Князь с Выродковым поднялись по настилу на одну из стен. — А это что будет? — спросил князь, показывая рукой на бревенчатые площадке, шириной саженью в две. — А это Михаил Иванович обламы. С них дюжи, ладно, будет сбрасывать на ворога камни и лить горячую смолу, кипяток. — Так. А этот настил для чего? — Для верхних окон. Одни подошвенные окна не дадут вести двухъярусную стрельбу. Она при обороне надежнее. — Ну, иди, Григорьич, иди. А в вечеру приди-ка ты ко мне, поговорить надобно Приду, приду, Михаил Иванович. И розмысел зашагал дальше. Работа спорилась надиво, и немалую роль в этом сыграл энергичный розмысел выродков. Никто не знал, когда и сколько он спал. Ничто не ускользало от его зоркого глаза. Где шуткую, где строгостью он умел подстегнуть нерадивых или малопонятливых, и люди, уважая его и побаиваясь его, в то же время относились к своему вожаку с душевной теплотой, заражались его энергичностью, подходили к делу со всей серьезностью и сознанием важности порученного им. Выродков, этот самородный талантливый строитель и организатор,